День рождения Гайдара Из всех произведений Аркадия Гайдара наибольшее впечатление на читающую аудиторию, а равно не читающую, а также на вовсе неграмотную, произвел, конечно, его внук Егор. До 1991 -го года он был известен даже не подписчиком журнала «Коммунист», где был заместителем, а любителем фантастики в качестве зятя братьев Стругацких. Но вот писатель был как-то двуедин в лице, и обычно говорю, видите, вон пошел. Вот это зять братьев Стругацких. Хотя, понятно, он был зятем только старшего брата, на дочери которого был женат, потому что у младшего был совсем наоборот сын, и здесь Егор имел только косвенное отношение. И вот эти фантасты, которые предсказывали будущее, наконец докаркались, и грянула перестройка. И ближайший родственник четырех великих сказочников, Гайдара, а также Бажова, Неплохой второй дед, и зять двух Стругацких пришел в политику. Когда-то в эпоху поршневой авиации была такая команда от винта. Ну вот запуск произошел, все рухнуло, незабвенный 92-й, свобода приходит нагая, как возбужденно заметил поэт. И эта нагота чем-то напоминала анекдота порторги, который сказал мерзкое это зрелище. То есть сбережения сгорели, денежный прах рассеялся, впереди были ваучеры и то место, куда их надо было засовывать. И вот благодарность народа своим реформаторам всегда была безграничной и многообещающей. И как-то вот не полагаясь на свою харизму Винни-Пуха и внешние данные Пятачка, Гайдар обычно публичности избегал. А уж когда он побыл в правительстве, то вообще его идеалом в литературе и в жизни стал Робинзон Круза, который ждал обратного рейса от своего туроператора 27 лет. И вот когда он удалился из сумасшедшего дома, который иногда называется коридорами власти, он стал мизантропом надолго и приобрел привычку на свой день рождения улетать куда-нибудь как можно дальше, чтобы никого не видеть потому что испытывать счастье жизни и рождения в знакомой среде среди знакомого народа, видимо, ему как-то не удавалось. Но теперь к этому прибавим немножко вольности, что день рождения у него приходится на 1 апреля, и это вполне симптоматично. Итак, 1 апреля Гайдар просыпается рано, потому что нервы истрепаны. И тут же вспоминает, что сегодня они улетают с Машей после обеда к черту в Австралию. И там отмечают вдвоем, среди сплошных пустынь и аборигенов, его день рождения. И мобильный телефон будет отключен, и два других тоже. И жизнь будет прекрасна. И он, напивая, идет в ванную. И там он принимает душ. И там он бреется. И тут по нервам дрынь! Это в четверть седьмого звонит все-таки телефон, который он забыл выключить. И по телефону говорит Чубайс мрачно. А когда Чубайс говорит мрачно, то этой мрачности можно доверять. Но говорит, что делаешь? Да пока ничего. А ты знаешь, собственно, что произошло? Что произошло, спрашивает Гайдар. И Чубайс его посвящает. Ты знаешь, что сейчас введут особое положение? Спрашивает он. Где? Спрашивает Гайдар. Чубайс откликается в рифму. То есть в стране, Говорит он мрачно. Угадай с трех раз в какой. Ты же проснулся? Гайдар тут же жалеет о том, что он проснулся. Прими мои поздравления, говорит Чубайс. А? С днем рождения. У тебя же сегодня сорокалетие. Да что случилось, вопит Гайдар? Что-что? День дураков. Подарок к юбилею. Оказывается, в вечеру, измученного трудностями жизни Ельцина, замели в угол доски три ферзя, коржаков, барсуков и Сосковец. И объяснили, что трудности только начинаются. Предстоящие выборы, считай, провалены. Коммунисты будут править. Шоковая терапия покажется тогда любовной лаской. Ждите хирургических мер и будут вам шашки вместо скальпеля. То есть бьет полочку кушка выскакивает из часов и вопит, что делать, что делать, что делать. А делать, Борис Николаевич, только одно. Вводить особое положение. Очень просто. Приостановить действие Конституции. Выборы перенести. Куда? Туда. И что? А то. Меняем премьера Черномырдина. На кого я поменяю Черномырдина? На водку. А на сосковца. Вот он сидит. Смотрите. Вот министра МВД Куликова меняем на другого Куликова. Нет, не смотрите. Здесь его сейчас нет. И тогда мы сохраняем власть и укрепляем свое положение и спасаем страну от контрреволюции и красно-коричневого террора. Спасатели, говорит Чубайс злобно. Ты понимаешь, что из этого будет? А будет из этого то, на самом деле, что никто ничего делать не будет. Паралич власти. Мы поменяем на бред власти. Анархия – мать порядка. В этих условиях коммунисты через полгода придут к власти неизбежно. И как спасать демократию? У нас есть несколько часов, говорит Чубойс. И вот тогда у Гайдара впервые появляется нервный тик. У обычного человека дергается щека или века. Вот про Наполеона говорили, дрожание его левой икры есть великий признак. А Гайдар вдруг щелкает зубами, как Винни-Пух, который сейчас перекусит железный лом. На непосвященного человека это производит довольно страшное впечатление. И так он щелкает, а в руке у него лезвие, которое он забыл, и он режет себе мочку уха чуть-чуть, но мочка уха это такое сволочное место, где масса сосудов, и она начинает кровить. И Гайдар, зажимая свое ухо, начинает звонить Клинтону, потому что только друг Билл может позвонить другу Бобу и сказать другу Бобу пару ласковых, чтобы тот не валял дурака и не убирал выборы. До да, Клинтон дозвониться невозможно, отвечает, что президент уже побегал и лег спать. И Гайдар вопит, что он проснется в другом мире и не обрадуется, что проснулся, и будить его немедленно, а сам мчится в американское посольство. И спускается по лестнице испуганный посол тогдашней Америки Пикеринг и видит Гайдара, щелкающего с зубами, в окровавленном пиджаке со страшным взором, и он понимает, что в стране началось. И он говорит: "Боже мой, что у вас случилось с 1 апреля?" говорит Гайдар. "Почему вы в крови?" Ну, типа ерунда, бандитская пуля ухо порезал. То есть немедленно звоните Клинтону немедленно говорите, чтобы звонил Ельцину, иначе завтра в вашем посольстве будет вакантное место посла, я вас уверяю, а также того на том конце трубки, и они начинают будить Клинтона, и Клинтон начинает будить Ельцина, а вот эти номера уже не проходят, потому что пока Клинтон дует в саксофон, Ельцин дует водку, и вот надувшись он спит и пробуждению не подлежит. И в результате, мчится Гайдар, в срочно образованный своего рода штаб, союз правых сил тогда еще только формировался, и там и Чубайсум вели, давай, говорят, пиши обращение. Да какое обращение? К Ельцину, к народу, давай, речь мне пиши, которую я дедушке буду говорить, а сам скачет у телефонов. Что это, говорит, у тебя пиджак? А на Гайдаре уже второй пиджак, который должен ему Пикерин, потому что ухо кровит, и чем-то и завязать его буквально нечем. Они начинают Обзванивать олигархов, объясняя тогдашним олигархам, товарищам Смоленскому, Ходорковскому, Березовскому, Гусинскому и же с ними, что, если будет то, что сказали товарищи Коржаков, Барсуков, Сосковец, то легко предсказать будущее олигархов. Они будут висеть на воротах своих чудесных особняков. А в особняках коммунисты устроят местные ячейки компартии, возможно, даже детские дома для сирот. Да, это может быть, но олигархи уже не узнают. И они мчатся в Кремль и начинают ждать дедушку. То есть олигархи ведут себя взволнованно. Они пьют воду, Березовский не ест бутербродов, они ждут явления царя народу. И вот, наконец, ввозят мрачного Ельцина, Ельцин проходит в кабинет. И Чубайс врывается к нему, как пушечное ядро, сквозь дверь и начинает ему докладывать весь ужас диспозиции. А Ельцин объясняет, что все уже решено, бумаги уже есть, вот, считайте, подписаны, потому что мы выборы не выиграем. И Чубайс его убеждает, что мы выборы выиграем, что при рейтинге 2% звучит как-то так очень сомнительно. Дедушка выгоняет Чубайса, и выходя, Чубайс дает отмашку олигархам и олигархи отправляются на цыпочках, как офицеры-заговорщики убивать императора Павла Табакиркой. Вот они тихо входят в кабинет, ужасаясь своих действий, но понимая, что пути назад нет. И объясняет Ельцину, что их деньги – его деньги. Тогда и рождается гениальный знаменитый слоган Чубайса «Бабло побеждает зло». Таким образом, мы вложим деньги во все, что там коробки из-под ксероксов, Мы их будем возить морскими контейнерами. Мы их будем возить военно-транспортными самолетами «Геркулес». Если хотите, прямо из форта «Нокс». Легко. И мы выиграем все, мы вас уверяем. Мы дадим телевизионный ресурс, мы лишим его коммунистов. Надо идти вперед, иначе будет диктатура, и развал, и кошмар, и ужас, и позор, а потом всех повесят. Ельцин начинает колебаться. Он привык к своему приличному положению. Ему неприятна мысль, что можно быть повешенным. Он начинает раскачиваться, и тогда опять влетает уже красный, как Люква Чубайс, и показывает ему, что у него все расписано уже по газетам, по политтехнологам. Белые начинают и выигрывают, красные проигрывают. И он буквально у него из зубов выдирает эти листы и сует их в пасть документы измельчителя, И нажимает кнопку, и оттуда вылезает эта бумажная лапша, которую теперь только можно вешать на уши. Все. Силы госдокументов это уже не имеет. И Ельцин издает свой известный такой мягко-львиный рык у водопоя. Всем слушать меня. Мы идем на выборы. Челец сначала удивляется, потом понимает, что бегать надо. А тут по красной ковровой дорожке идут три богатыря. Они доходят до места назначения, до высшего кабинета, и тут под ними открывается в полу такой люк, как на виселице. Понимаете, из политики вылетают вниз, вот ни в какую иную сторону. На этом закончились их карьеры, а ведь по-своему они желали добра, и было решено, что Ельцин идет на выборы. Впереди были все эти ужасные подтасовки, все эти необыкновенные фальсификации, все эти безумные накачки. Все эти политтехнологии типа поставить лебедя, его раскрутить, пусть он отберет голоса у коммунистов и так далее, и так далее. В очередной раз прыгал Жириновский, оттягивая все, что можно на себя, чтобы потом положить в правильную копилку. Это все было уже немножко потом. А в этот день Гайдар сменил пятый пиджак, который дал ему Чубайс, на шестой, который дал ему Березовский. Утер пот, выпил стакан своего любимого напитка виски, Позвонил жене Маше и поехал в аэропорт. В Сиднее страпа его практически уже выносили, и все думали, что поскольку мужчина вроде бы молодой, с другой стороны лысый, красный такой и без сознания, видимо у него плохо с сердцем. Прибежали врачи со скорой. Он сказал, что ему хорошо с сердцем, ему хорошо совсем на свете. Когда в Австралии выборы через четыре года, это прекрасно. Он бы хотел остаться здесь навсегда. Вот приблизительно так началась история с выборами 1996 года, последствия чего мы с вами расхлебываем и поныне.